Глава пятая. Василина. Мама отвечает не с первого раза, а когда все же принимает вызов, я громко всхлипываю в трубку. «Мамочка, привет!» «Привет», — отвечает что-то жуя. «Мама, папа уже дома?» «М -м, «Дома». Недолгая пауза и доносящиеся из динамика ее шаги. «Вон у бассейна с пивом лежит». «Бессердечный! Он тебе рассказал, куда увез меня?» «Рассказал, ага. Слышу, как делает глоток чего-то. Мне утром показалось, ты про Бали говорила, а оказывается, про Будуны». «Про Бали!» — восклицаю трагичным голосом. «Я говорила про Бали, мама! Это папа меня обманул!» «Обманул? Он обещал тебе Бали?» — уточняет она, а у меня от ее ровного тона мороз по коже идет и волосы на голове шевелятся. Как она может говорить об этом так равнодушно? Они что, совсем не любят свою единственную дочь? Может, давно мечтали от меня избавиться? Мама, да услышь ты меня! Какая разница, обещал или нет? Он обманом увез меня в какую-то дыру и отдал в рабство! В динамике раздается сильно похожий на сдержанный смешок звук. Мое сердце разрывается на части. Твой отец сказал, что увез тебя к Ивану. Антонычу? Ну да, подтверждает она, к Баженову. И кто такой этот Баженов? Понижаю голос, потому что кот уже как-то подозрительно поглядывает на меня. Эксплуататор, рабовладелец? Его друг Вась, ну помнишь, с которым он всегда на охоту и рыбалку ездит. Не помню, пытаюсь рыдать. Мама, скажи ему, чтобы сейчас же забрал меня отсюда. Мне здесь плохо. Тут жарко, дурно пахнет и насекомые, а еще я голодная. Эм, ладно, я передам ему твои слова. Скажи ему, что я умираю! Скажу, ага, — говорит она и, бросив невнятное пока, отключается. Тяжело вздохнув, я ложусь на кровать и едва не вскрикиваю от страха, когда она проваливается вниз и окутывает меня, как кокон. «Что это, мать вашу, новые технологии?» Безумно хочется реветь, но я держу себя в руках. Складываю руки на груди и закрываю глаза. Может, и правда умру. От горя и от голода. Вот тогда посмотрим, что скажут родители, когда придут на мою могилу. Ми, решаю пока не звонить. Я ведь понятия не имею, что сказать ей. Точно не то, что отец отправил меня в ссылку. На завтра об этом будут знать все наши друзья. О том, как провел вчерашний вечер мой парень, тоже остается только догадываться. Соцсети в этой забытой богом деревне недоступны. Время идет, а я потихоньку угасаю. В желудке сосущий вакуум, тело слабеет, а снаружи кипит жизнь. До слуха то и дело доносятся голоса и чей-то смех. Все время кричат не то петухи, не то гуси, и гудит какая-то техника. Вот так. Рядом умирает человек, им весело. Людское равнодушие — бич современного общества. И я даже рукой не пошевелила бы, правда, но вдруг понимаю, что очень хочу в туалет. Повернувшись на бок и подтянув колени к груди, терплю еще полчаса, а затем мне приходится встать и выйти из пристройки. В этот момент мимо нее быстрым шагом идет девчонка примерно моего возраста. В бейсболке на голове и резиновых сапогах на ногах. «Эм, не подскажешь, где здесь санузел?» «Кто?» — тормозит, хмурясь. Быстро всю меня осматривает и хмурится еще сильнее. «Туалет! Нужник!» «Туалет!» — поправляю негромко. «Нужник там!» — показывает рукой за дом. «Ладно, пусть будет нужник. Покажешь?» – прошу я. «Пошли!» Я шагаю позади нее, отмечая, что синее трико с лампасами совершенно не сочетается с футболкой цвета мокрого песка. Если бы мы были подругами, я обязательно дала бы ей совет, как правильно сочетать цвета в одежде. Но ей не повезло, мы не подруги. «Вон!» – указывает пальцем в сторону построек за огородом. «Видишь, справа от тропинки!» Вижу какой-то домик и неопределенно киваю головой. «Это туалет? А руки там можно будет вымыть?» «Руки!» А задачина на меня глядит. «Руки в бочке вымой!» «Где?» «Пф, ты какая-то странная! Глуховато, что ли?» На языке так и вертится колкость, но я ее придерживаю. Я ведь еще и очень вежливая. Обняв плечи руками, шагаю по дощатой тропинке в указанном девчонкой направлении. Дохожу до деревянного сооружения и останавливаюсь. «Это туалет?» Отодвигаю защёлку, открываю дверь и заглядываю внутрь. «А там...» «Там дыра в полу!» «Ну, чего встала?» Раздается позади мужской голос. «Идёшь или нет?» «Иду!» Сиплю, чувствуя, что мой мочевой уже трещит по швам. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, захожу внутрь и максимально быстро делаю все свои дела и пофиг на журчание, что должно быть, слышит вся округа. Завтра утром меня здесь уже не будет. Выскочив наружу, хватаю воздух ртом и несусь, сломя голову, в свою пристройку. Забегаю, падаю на кровать и сворачиваюсь клубочком. постепенно сердце успокаивается горящее лицо остывает и я снова начинаю чувствовать голод да такой сильный что мои внутренности в узел завязываются кручусь сбоку на бок поворачиваюсь на живот в надежде что так неприятные ощущения будут меньше замираю когда за окном начинает темнеть занавеска отодвигается и в пристройку заглядывает людмила обведя комнату взглядом усмехается «Лежишь?» Насупившись, я молчу. Делаю вид, что сплю. «Ну, лежи, лежи!» Она уходит, а я закусываю кулак зубами. «Сволочи! Живодеры! Палачи!» «Если не умру, я выберусь отсюда и напишу на них заявление во все инстанции. До Гагского суда дойду, всю общественность на ноги подниму. Хоть бы кусок хлеба дали изверги!» Через час становится совсем темно. Мой желудок сжимается до размеров изюма и опоясывает болезненными спазмами. Терпеть голод больше нет сил. Поднявшись с кровати, я пихаю ноги в мои несчастные джемичи и неслышно приближаюсь к двери. Остановившись у занавески, прислушиваясь в течение нескольких минут, а затем выскальзываю из пристройки, сворачиваю за угол дома и прижимаю спиной к его стене. Пульс долбит в ушах, ноги и руки трясутся от страха или слабости, не разобрать. Застыв на месте, снова прислушиваюсь, тихо, не считая лая собак и жужжания насекомых. Набравшись смелости, пролетаю дорожку вдоль дома и торможу у заднего входа. Дверь, как и прежде, открыта, рядом никого. Отодвинув занавеску, заглядываю внутрь, скидываю босоножки и на носочках прокрадываюсь в дом. Дышу через раз, вздрагиваю от скрипа половицы и тенью мелькаю в кухню. Кусочек хлеба, маленький крохотный сухарик. Клянусь, больше мне ничего не нужно. Быстро осмотревшись, замечаю миску на столе. Приглядываюсь, ломтик сыра, надкусанное яблоко и половина пирожка. С капустой! М -м -м! Матерь Божья, как вкусно! Закусываю сыром, закатив глаза, и вдруг слышу. «Свиней наших объедаешь, не стыдно?»